Глава 20. К черному озеру. Объяснив все, как смог жене и поцеловав сына, Коловрат в сопровождении Ратиши и еще троих лесных духов самострелами вышел в путь на следующий день, рассчитывая, как стемнеет быть уже на берегу Оки. «За седьмицу обернусь, даст Бог», — пообещал он жене. «Ты береги себя, Евпатий», — попросила боярыня, обняв мужа, И особливо этому кузнецу разбойнику не доверяй. — Пойми, Ладушка, — попытался успокоить разволновавшуюся жену боярин. — Беда кругом. И сейчас нам, кроме этого кузнеца, может и опереться не на кого. А он мне очень многое поведать должен. Васька, хоть и атаман в прошлом, хорошую службу мне сослужил. Много пользы Рязани принес. Мы с ним еще до войны дела имели, и после нее собираемся. Такие, как он, беды не боятся. Теперь все изменится, — медленно проговорила Лада. И люди, узнав, что Рязань-Пала, по-другому себя показать могут. — Татарам он не друг, это точно, — рассудил воевода. — Ну, а с остальными делами тоже как-нибудь разберемся. Не первый день его знаю. В случае чего я тоже не лыком шит. Неожиданно из землянки раздался детский плач. — Ну, Коля решил, тогда ступай, — поцеловала его жена и шагнула назад, отстраняясь. «Да возвращайся побыстрее!» «Я по лесам пойду тайными тропами. Так дольше выйдет, зато безопаснее». Опять принялся успокаивать ее коловрат. «Нарожен не полезу. А как буду назад, а князь уже оклемается, тогда и решим всем миром, как быть дальше». Еще раз обняв жену, Евпатий зашагал мимо землянок на край поляны, где его поджидал небольшой отряд. Ратиша и трое бывалых ратников самострелами. У каждого, кроме оружия, имелся мешок с едой и поклажей за спиной. Неизвестно, сколько по зимнему лесу плутать придется. — С богом, ребятушки! — отдал приказ выступать Калаврат, поравнявшись с Ратишей. — Идем быстро, но тихо. К ночи нужно пересечь дорогу на Муром. А потом и окупа льду. Главное, татарам на глаза не попадаться. И первым покинул поляну, на которой конные ратники, подобранные Добраном, готовились отправиться в дальнюю разведку. Охрану лагеря воевода оставил на Лютобора. Заботу по хозяйской части, а особливо насчет здоровья князя и надобности Лады сыном, возложил на Захара. Бушу и его опытные бойцы были распределены между разведчиков, что уходили в сторону старого лагеря и Рязани. Еще вчера умельцы из мужиков по приказу воеводы смастерили для его отряда снегоступы из веток, что приматывались к ногам. На таких можно было передвигаться заметно быстрее даже по глубокому снегу в любой обувке, не боясь провалиться. Весь путь до самой дороги на Муром бойцы коловрата проделали едва ли не бегом, стараясь преодолеть как можно больше верст, покуда не стемнело совсем. Но и в темноте движение отряда не остановилось, хоть и шли они теперь гораздо медленнее, чтобы не угодить в яму под снегом или не выколоть себе глаз веткой. К счастью, ночь выдалась ясной, и луна освещала путь рязанских ратников. Огромное лунное яблоко висело в небе прямо над ними. Изредка поглядывая на небосвод, коловрат начал слегка беспокоиться. Слишком уж ясной выдалась ночь. В Чаще леса это было не опасно, даже помогало. Но вот когда они выйдут к реке, где могут появиться татарские разъезды, то окажутся как на ладони». Вскоре они спустились по склону невдалеке от того места, где впервые пересекали дорогу на Муром во время бегства из Рязани. Поскольку было уже темно, то, не останавливаясь, вышли сразу к самой дороге. Лунное яблоко продолжало сиять в черном небе, на котором почти не было облаков. Только бескрайний лес шумел, шелестело сосновыми ветками под порывами ветерка. Никакого движения пеших или конных на ночной дороге не наблюдалось — Но на всякий случай воевода отправил вперед разведчика. — Чего время терять, Евпатий Львович? — удивился Ратиша. — Нет ведь никого. Раз ему уже на той стороне недолечивить. — Бережного бог бережет. — привычно рассудил Калаврат. Вернувшийся вскоре разведчик подтвердил, что путь свободен. Калаврат приказал снять снегоступы, чтобы сильно не следить вокруг дороги, через которую перебрались быстро. — Бери левее. — приказал Калаврат ратнику, что шел первым, когда они вновь углубились в лес. — На лед выйдем подальше от дороги. Мостов здесь не было, а зимняя дорога на Муром, упираясь в берег, примерно в одной версте к северу, проходила по льду оки. Думаешь, что татары и по ночам здесь ездят? — усомнился Ратиша, нагибаясь, чтобы пройти под колючей веткой ели. — А чего им бояться? — недобро усмехнулся воевода. — Они же думают, что мы все мертвецы. и чуть помедлив добавил со злостью в голосе. «Ну, ничего, эти мертвецы им еще покажут. А пока пусть думают, что все в их власти. Нечего татарам глаза мозолить лишний раз. Нам сейчас надо бы под самым носом у них прошмыгнуть, да так, чтобы ни одна живая душа не прознала». Первый разведчик ушел далеко вперед, разыскивая подступы к берегу. Еще двое чуть подстали. Воеводу с Ротишей шли в центре небольшого отряда. «Далече нам идти-то, Львович, и куда?» Выбрав момент, спросил Ратиша, которому Калаврат в лагере далеко не все рассказал о цели похода. Просто приказал следовать за собой. Да и остальным у костра воевода объявил только, что у него назначена встреча с важным человеком в условленном месте. Где и с каким до поры знали только Захар и Лада. Но сейчас боярин решился наконец рассказать верному спутнику чуть поболее. «В сторону Переяславля пойдем». — пояснил боярин, шагая меж сосен-каке. Если бы напрямки можно было, да по этому берегу, то за день-два по хорошей дороге добрались, а теперь как повезет. Дня три, а то и все четыре придется плутать по лесам в один конец. Сейчас реку здесь перейдем, а через пару дней придется обратно переходить, но уже в пустынных местах, и там надобно будет по приметам отыскать в глухих лесах черное озеро. Слыхал про такое? Ратиша замотал головой. — Не слыхал. Долгое помню, глубокая. Жаль, я думал, ты все озера вокруг Рязани знаешь, как следопыт известный, — огорчился Калаврат. — И мне поможешь его побыстрее найти. — Вкруг Рязани озер тьма и впатье Львович, — заметил Ратиша, — больших и малых. Может, и бывал когда-то, да разве все упомнишь? — Рядом точно бывал, — подтвердил его догадку боярин. Помнишь, в прошлом годе мы с приказчиками кордоны ездили проверять по княжескому указу? Вот путь свой мы почти оттуда начали. Ты тогда с ратниками в починке, затерянным нас Захаром и Макаром поджидал. Так вот, Черное озеро в нескольких верстах, примерно от подчинка того должно находиться. Я сам там не был ни разу. «Дозволь спросить, Евпатий Львович». Осторожно продолжил свои расспросы Ратиша. «А кого мы на том озере ищем?» «С Васькой Волком надо повстречаться». «Не стал темнить Коловрат, ты его знаешь. Не раз в кузню лесную, что недалече от Прони находилась, к нему меня сопровождал. Только кузня та сейчас уже под татарами. А у меня с ним уговор. Если возьмут Рязань, то встречаемся у Черного озера. Васька, если еще не прознал, то уж скоро прознает о том, что Рязань сожгли. И там ждать меня будет. Больше негде. А у меня к нему дело важное. Вот затем и идем». Только я после того обязательно вернуться в лагерь, должен и с князем свидеться. — Вернемся, Евпатий Львович, — успокоил его ратиша. — Обязательно. Ты же нас с собой не зря взял. Мы тебе пропасть не дадим. Ничего не ответил воевода, только усмехнулся в темноту и зашагал дальше по зимнему лесу. Вскоре деревья начали редеть, а затем и вовсе расступились. В кромешной тьме отряд вышел на крутой берег Оки. Луна по-прежнему светила ярко, Чуть левее того места белая лента реки делала плавный поворот, огибая протяжный мыс, на котором располагался некогда богатый город. Коловрат с осторожностью, словно нехотя, повернул голову влево, чтобы еще раз взглянуть на Рязань. Но, несмотря на светившую луну, не увидел ничего, кроме неясных серых теней в том месте, где должен был находиться огромный город. Все тонуло во мраке. Пожар, поглотивший город, уже потух. и только запах гари все еще можно было ощутить даже в морозном воздухе. — Ветер запада дует, — решил Калаврат, втянувший носом запахи. — Это хорошо. Другой берег реки, до которого было с полверсты, тоже терялся в кромешной мгле, да и сама река не казалась ровной дорогой. Из-за многочисленных оттепелей в начале зимы и снегопадов на ней возникли высокие торосы, засыпанные плотным снегом. чего теперь поверхность оки превратилась в некое подобие гористой местности. Больше всего торосов было на середине, в самом широком месте. — Как бы тут ноги не поломать, — заметил Ратиша. — Да, быстро проскочить не удастся, — согласился воевода. — Зато и татары на нас внезапно напасть не смогут. Особливо на конях. И следы тут даже днем не разглядишь. Так что, может, оно и к лучшему. Идем быстрее, пока тихо. и ратники, осторожно ступая, спустились с крутого берега. Оказавшись на открытой местности, хоть и ночью, рязанцы поневоле стали ускорять шаг, чтобы побыстрее оказаться на другом берегу и раствориться среди деревьев. Но вставшие вскоре на пути торосы затрудняли продвижение. Приходилось карабкаться в темноте по ледяным горкам, рискуя сломать себе ноги и поранить руки. Перелезая через очередной завал, Один из разведчиков поскользнулся, громко вскрикнул и пропал из вида. «Живой?» — вопросил воевода, шедший следом. А сам подумал, только пораниться нам не хватало в самом начале пути. Но, к счастью, спустя короткое время услышал ответ. «Живой, Евпатий Львович, поскользнулся я. Глаза на месте, только лицо чуть поцарапал, но не сломал ничего, кажись». «Осторожнее там ступай, без спешки». Наказал Калаврата. «Твои ноги — это сейчас не только твои ноги. Случись что, все тут застрянем, а нам этого никак нельзя сейчас». Боец кивнул в полумраке, отряд продолжил движение, сбавив ход. Яркая луна освещала реку и помогала сейчас рязанцам увидеть торосы. Но та же луна делала заметными их фигурки, то и дело мелькавшие на гребнях ледяных холмов. Остановившись, чтобы перевести дух на середине реки, Воевода смотрелся по сторонам, но по-прежнему никого не заметил. Ни правее там, где должна была проходить дорога на Муром, ни левее, где таились во тьме остатки сожженной Рязани, выдававшие себя только запахом гари. Несмотря на то, что татары использовали зимой реки как дороги, этой ночью возле разрушенного города все было как-то удивительно тихо. Не скакали вдоль города по льду татарские разъезды, никто не жег костров на берегу, Никто пока не заметил и не преследовал рязанцев. «Ну и слава тебе, Господи!» — подумал воевода, продолжая движение. «Хотя странно немного, куда они все подевались? Наверное, ушли в лагерь, когда город пожгли. А может, еще куда подальше. Кто этого батыя разберет? Вот встретимся с Васькой, и тот, может, чего нового расскажет про татар». Вскоре рязанцы благополучно выбрались на другую сторону оки. Вдоль берега шла небольшая дорожка, соединявшая починки для займища, разбросанные напротив Рязани. Чтобы не попадаться на глаза, Калаврат приказал быстро перейти ее и углубиться в чащу бескрайнего леса, что тянулся теперь до самых берегов другого притока Аки под названием Пра. До него было еще много верст. Да и после него лесная глухомань распростерлась вдоль Аки до самого Мурома на много дней, обтекая на полпути городец Мещерский. Лишь углубившись в чащу на несколько верст, когда уже начинало светать, Калаврат решил дать своему отряду отдых и приказал сделать привал. Даже разрешил разжечь костер, чтобы согреться и приготовить пищу. Самое трудное было уже позади. Они прошли за ночь немалое расстояние, а впереди еще было почти два дня пути. Присмотрев небольшую поляну, закрытую со всех сторон высоченными елями, рязанцы развели огонь в самом центре. Зарылись неглубоко в снег вокруг огня, чтобы еще лучше спрятаться от ветра и сохранить тепло. Тут же соорудили лежанки из лапника, а вскоре принялись готовить на костре двух зайцев, удачно подстреленных по пути. Разглядывая бурелом, в который они углубились, воевода понимал, что в здешних местах легко повстречаться не только с зайцами. Рязанцы вполне могли расположиться неподалеку от берлоги медведя. Конечно, медведи давно должны были впасть в спячку до весны. Но если кто-то из них не успел нагулять жир и не заснул, то опаснее гостя не было. К счастью, рядом был ратиша, известный следопыт, который внимательно осмотрел место стоянки и отдыхать дозволил. Насытившись, воевода приказал выставить дозорного, а остальным спать, набираться сил. Когда ратники заснули вокруг костра, на небе уже вовсю разгоралась заря. Воеводу это вполне устраивало. По нынешним временам спать днем, а идти ночью было даже безопаснее. Но они уже удалились от дорог, а потому Калаврат решил не терять совсем светлое время и позволил всем спать только до полудня. А затем, быстро собравшись, рязанцы отправились дальше. Определив направление по солнцу и деревьям, воевода направил отряд сквозь лес в сторону Переяславля-Рязанского, Так они шли весь день, вновь надев снегоступы, не встречая никого, кроме живности, которая жило здесь вольготно. В этих местах любили добывать зверя все рязанские охотники, включая самого князя. Не здесь ли погиб воевода Рязанский? Вдруг поймал себя на странной мысли и Евпатий, обходя очередную елку. «Когда я с ним душами обменялся? Места-то заповедные, аккурат для встречи с медведем подходят». Воевода вновь немного занервничал от этой мысли, став пристальнее вглядываться в припорошенные снегом холмы, под любым из которых могла оказаться берлога. Полдня ему повсюду мерещились медведи, то елка шелохнется вдали, то снег просыплется с ветки от того, что на нее села напуганная птица. «Шатуна нам только не хватало», — нервно думал воевода, шагая по глубокому снегу, из которого приходилось с трудом выдергивать ноги даже в снегоступах. И только когда вновь начало темнеть, он успокоился. К вечеру они вышли обратно к оке и некоторое время передвигались на приличном расстоянии от нее вверх по течению. Дороги по этому берегу не было. Хотя ока здесь становилась значительно уже и текла почти без изгибов. От чего скованная льдом больше походила на прорубленную в лесу просеку. «Далеко ли еще до места, Евпатий Львович?» — вопросил Ратиша, когда солнце уже начало прятаться за кроны могучих сосен. Калаврат остановился и призадумался. Отрезание они уже удалились на приличное расстояние, оставив ее позади. До Переяславля было еще далеко. Черное озеро, по приметам, должно было находиться уже где-то поблизости, в дне пути или того меньше. но все известные воеводе-приметы находились на другом берегу Оки. «Пойдем к реке, осмотримся хорошенько», — произнес Калаврат. «Думаю, пора перебраться обратно на тот берег. Так оно надежнее будет. Там не промахнемся». Первые двое разведчиков спустились меж сосен на самый край высокого берега, что возвышался над рекой почти на пять саженей, и притаились за деревьями. Когда Калаврат с Ратишей приблизились, один из разведчиков поднял руку, а потом осторожно указал вперед и вверх по течению. В наступавших сумерках Калаврат успел заметить большой отряд всадников, который не спеша двигался вдоль прямой, как стрела реки, в сторону Коломны. Примерно в половине версты последние лучи заходящего солнца играли на оконечниках копий и пластинах длинных, не спадавших до колен доспехов. У каждого за спиной виднелся лук. Татары, выдохнул Калаврат — Сотни-три, не меньше. Из Рязани идут», — добавил Ратиша, стоявший чуть поодаль. В этом месте ока чуть сужалась, и, похоже, таросов на ней почти не было. Далеко впереди река забирала влево. Голова татарской колонны уже давно исчезла, за этой излученной, а теперь и последние ряды всадников растворялись в полумраке. «Подождем еще маленько», — решил воевода. «Больно уж смело шли. Может, за ними сзади еще кто проскачет». Выжидая за сосной, коловрат рассматривал противоположный берег Аки, тоже высокий, который ко всему показался воеводе еще и каменистым. С той стороны берег часто взрезали отдельные скалы, а через пару верст они вообще сливались в непрерывную высокую скалу. И тянулись они оттуда, насколько хватало глаз, уходя за поворот вместе с руслом реки. «Мы уже близко», — подумал воевода, — «и переходить нужно именно здесь», Пока еще можно кое-как вскарабкаться между валунов. Дальше вообще идет одна высокая скала с сплошняком. Похоже, где-то в этих местах и золотишко мое в пещере припрятано. Не забрать ли на обратном пути бочонок?» Поразмыслив, воевода решил оставить это решение напоследок. «Вот отыщу Черное озеро», — рассудил он. «Найду Ваську, поговорим по душам. А там и видно будет, как быть дальше». Выждав положенное время и убедившись, что никто больше не следует за татарами, воевода приказал разведчикам спускаться. Вскоре весь отряд оказался на льду и стремительно, по сравнению с первым разом, преодолел Аку в обратном направлении. Торосов здесь почти не оказалось, поэтому перемещаться было легко. Завидев на середине реки следы татарских коней, Ратиша чуть замедлил шаг и по привычке присмотрелся. «В пять рядов идут». — сообщил он Коловрату. Значит, и правда сотни три, не меньше. Воевода посмотрел сквозь сумраки в сторону уже пропавшего за поворотом отряда и произнес, как бы рассуждая сам собою. — Видать, в Коломну идут, только как-то не спеша, словно не торопятся на битву. — А может, ее того, впатель Львович, — вдруг предположил Ратише, — уже взяли. — Типун тебе на язык, — пригрозил воевода. — Шевели ногами давай. Нам еще на берег забраться надо и уйти от него подальше за светло. Ратиша прибавил шаг и вскоре был у берега. Коловрат, уже, поспешая следом, про себя лишь громко подумал: а может и правда взяли? Что там натворил малолетний Роман Ингварович за это время, пока мы в Рязани сидели, одному Богу известно. Отправил гонцов за помощью к великому князю во Владимир, или предал нас? Может Васьк, что ведает о сиих событиях? Надо его отыскать побыстрее. Отогнав черные мысли, воевода приблизился к высокому берегу вслед за ратишей. Первый разведчик уже закинул веревку с крюком за огромный валун и вскарабкался по ней почти до середины склона. Там он, изловчившись, забросил вторую веревку, которая зацепилась крюком уже за корень березы, нависавшей над скалистым берегом. Еще пара мгновений, и лесной дух уже махал им сверху. «Хорошо, мы дружину обучили», — похвалил Ратишу Калаврат. Вслед за первым бойцом по веревкам скарабкались и остальные ратники, включая самого воеводу. Последний боец выдернул крюки и забрал их с собой, так что и следов почти не осталось. Надев снегоступы, рязанцы вновь углубились в чащу. Еще не совсем стемнело, когда, пройдя версты три по нехоженному лесу, отряд Калаврата внезапно наткнулся на большую поляну, где стояло несколько заброшенных домов. От поляны на юг уходила занесенная снегом дорога. Осмотрев все вокруг, разведчики ничего не обнаружили, ни людей в полуразрушенных домах, казалось, готовых рассыпаться в труху от первого прикосновения, ни следов на узкой лесной дороге, что терялось в лесу. — Не тот ли это починок, что ты искал, Евпатий Львович? — поинтересовался Ратиша. — В подьмах я что-то не разберу, — признался Калаврат, пересчитывая стовы домов. — Может, он, а может, и не он, кто его знает. Сколько тут таких заброшенных починков по лесам окрестным? Тебе, кстати, виднее, ты же в нем ночевал. — Да я что-то не признаю, — сомнением ответил бывалый воин. — Давно это было? Домов оказалось ровно шесть. — Ладно, — рассудил воевода, которому от чего то показалось, что в том починке домов было меньше. Утром разберемся. — А сейчас идем дальше в лес и готовимся к ночлегу. «Сегодня ночью никуда не пойдем. Рано поутру будем искать приметы. Мы уже близко». Поглядев на стремительно темневшее небо, а затем на рядом остовы деревянных домов, Ратиша удивился. «Так зачем далеко ходить? Да еще в лес, Евпатий Львович!» — вопросил он, указывая на ближний к себе дом, в котором сохранилось аж две стены. «Вот же ночлег готовый. Сюда уже, наверное, сто лет никто не заглядывал. А тем более татары». И стены есть, и крыша над головой. Разведем костерок и прекрасно заночуем прямо здесь. Но воевода от чего-то был непреклонен. Нет, — отмахнулся он, — казалось, от стоящего совета. Идем в лес. Не нравится мне это место. В лесу спокойнее. Воля твоя, — нехотя подчинился ратиша, коли так. И скользнув взглядом по упавшему во мраке починку, сделал знак всем ратникам двигаться дальше. Пройдя еще версту, рязанцы нашли удобный овраг и, расставив дозоры, заночевали там».